Центрры нелегко перемещаются, и чаша особо страдает. Жду Валериана. Можно днем прилечь, полезная и короткая поездка. Очень трудная задача спаять звенья учения. Юсна знает, как трудно на земле касаться неба. Она работает с нами и знает, как беречь сердце у Русвади. У Русвади может быть в одном спокойно. Легче будет с домашними духами. Еще обратитесь к Христу в том изображении, которое тебе близко и каким Он хочет быть изображенным. Можно поносить желание упростить лих Христа для народа, но скоро все станет на место. Но надо сохранить силы. Скоро можно будет ставить вопросы по специальности, и ответ специалиста будет скорее. Будь справедливо. На многие вопросы уже даны ответы. Шестое мая. Звезда Аллахабада указала путь. Итак, мы посетили Сарнат и Гаю. Везде нашли поношение религий. На обратном пути в полнолуние произошло памятное изречение Христа. Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашел после поисков Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, залитые лунной. Я сказал. Мы потеряли путь, надо дождаться звездного положения. «Рассул море, а что нам путь, когда вся земля ждет нас?» И, взяв бамбуковую трость, он чертил квадрат вокруг отпечатка его следа, прибавив «Истинно, говорю, ногою человеческую». Потом, отпечатав ладонь, также заключил ее в квадрат «Истинно рукой человеческую». Между квадратами он начертил подобие колонны и покрыл как бы... полусферой. Он говорил: «О, как аум проникнет сознание человеческое! Вот я сделал пестик и над ним дугу и заложил основание на четыре стороны, когда ногами и руками человеческими будет построен храм, где процветет заложенный мною пестик. Пусть моим путем пройдут строители. Почему ждем пути, когда он перед нами?» И встав тростью смешал начертанное. Когда имя храма произнесено будет, тогда выступит начертание. Запомним моё созвездие: квадрат и девять звёзд засияют над храмом. Знак ступни и руки будут начертаны над камнем краеугольным. Так это сам сказал накануне Навалуния. Жар пустыни был велик, когда мне пришлось быть в теле Акбара. По беспамятству человеческому начал строить храм с пистиком посреди квадрата. Гадал по звездам, но сроки протекали дальше. Рыбы, его телесный знак, но ореон знамения его подвига. Звезда утра, знак великой эпохи, которая первым лучом блеснет изучение Христа. Ибо кому же возвеличить Матерь мира, как не Христу? Ибо Христос был унижен миром. Дайте нам дугу свободы, куда войти. Покажет Христос урусвати знак ступни руки пригвожденных миром. Наша юсна исследовала твое сердце и нашла, что опыт может развиться блестяще через не многие месяцы. Но надо счидить здоровье, оно скоро изменится. Мое мучительное состояние духа. Состояние нам очень известное, ибо открыты уже врата, и дух знает ему сужденное. Пока мы прикасались к нему, предчувствие наполняло нас. Конечно, телесное беспамятство брало верх. Добавим, что меня называли моря по месту владений. Урусвати видела юсну, в лиловом с белым платом. Дня два до зова, лицо не очень красивое, припомнишь. Седьмое мая. Просим завтра сделать нужный очень опыт. Мой луч настолько ассимилировался с вашим, что беседа может идти легко. Теперь мы решили испытать провод братства к вечерней беседе, потому завтра в девять часов надо начать опыт. Просим отмечать все особенности и кончить в десять часов. Всего три дня: первый для общего провода, второй для лабораторного луча, третий для станции мировых клише. я буду отсутствовать, чтобы не превалировать. Прошу не смущаться необычным характером явлений. Иногда один лучше совершенно разниться от другого, и даже, возможно, утомление, и потому в десять часов кончайте. Не удивлюсь, если Фуяма устанет больше Урусвати, ибо Урусвати уже привыкла ко многим голосам, и первая сумятица для нее уже прошла. «Как хочется, не повредив вам, поскорее еще». приблизить и сделать полными участниками нашими. Так чую, как рвется дух русвати. Не ступни, но крылья недостаточные, такая востребованность. Какое неограниченное приложение. Поверь нашей опытности. Христос знал, когда позвал Савла. Успешно все, только бы не натрудить здоровье. Правильно, если пропустишь, записывать ночью. По свето-тени вижу причины. Очи наши знают, где и когда лучи вылетают. Мучаемся, когда вам нелегко. Видишь, даже на три беседы должен удалиться, лишь бы расширить ваши возможности. Не смущайся перебоями. Может быть, лучше начать в темноте. По пути нащупаете разные детали. Ведь аптека духа так разнится от земли. Как только закостенение духа происходит, так все условия изменяются. Пора отдохнуть. Видишь, даже удалиться должен. Ибо увидишь делами скоро. Все идет хорошо. Три дня слышала по поводу Белого братства, по проводу Белого братства, проводу лабораторий и по проводу станции мировых клише. Одиннадцатое мая. Урусвати может быть спокойно. Опыт органически укреплен. Попутно касание лучей обратства усиливает прозорливость ощущений, потому надо принимать в соображение каждое ощущение, как малые проявления, так и важные события ударяют по ауре как по струнам. Растущая аура имеет свои преимущества. Многообразно звучат эти эоловые крылья. Тягота мира раз... разыгрывает по ним свои симфонии. Нельзя сказать, чтобы человека заряженный аурой был недвижим. Внешняя оболочка ауры, как море, волнуется. Какое задание для ученого – проследить питание ауры изнутри и отражение извне. Поистине мирская битва. Потому все сложные ощущения усиливаются до боли. Символ тяготы мира – человек, несущий шар. Посудите сами. Если от падения наездника и через мировые переустройки – до луча братства все надо отметить и вместить. Впечатление может получиться как между молотом и наковальней, потому достижение радужной ауры так практично, ибо оно несет в себе ассимиляцию всего существого. Даже самые лучшие однокрасные ауры должны заливать пожары с собой, черпая из своего океана. Тогда как радужная аура легко отражает и принимает лучи, потому самое практичное действие это подвиг. Но иногда дается совершить сложное действие. Родные, примите правильно, океан подвига велик, и не было времени, когда мир являлся ареною. Мысли о переустройстве опоясали весь земной шар. То, что наполняло прежде селение или страну, теперь заливает мир. В осознании размера этого наполняется резервуар океана вашего, и опустошенное вчера легко заливается завтра. Только не мучайте себя, ибо в открытые врата Не опоздаете. И когда с улыбкой скажешь «отложу сегодня, чтобы сохранить на завтра», тогда, значит, поступаешь как стратег, распределяя войско. Когда провод открыт, оно, послание, не ускользает, но разница невелика, если оно остается в духе. Дай объяснить. Самый опыт настолько проник в некоторые центры, что работа года сделана в два месяца. Самое главное не в сообщениях, но что организм вынес... Перемена лучей. И теперь дай спирали нервов устояться. Конечно, тяга-то немалая, но лишние препятствия лишь обостряют существо ценности. Чувствования твои разнообразны, и аппарат заполнен поступлениями, но все ляжет по полкам, и можно принимать, не перегружая приемника. Кто назвал вас родные? Можно ли часть беседы перенести на пробуск? Можно. Ну, раньше укрепим организм. Цвет группы лучей уже принимаешь нормально, но есть которые еще могут потрясти, и тут надо оберечь. Продолжим завтра.